Глава пятая. Я смотрела на Лану испуганными глазами и осознавала, что ее взгляд не менее испуганный. — Удивительно, что ты не подозреваешь о своем даре, — зачарованно выдохнула она. — Судя по тому, что ты мне рассказала, это не дар, а проклятие, — заметила я. Подошла к витражному окну и выглянула на улицу. Ищеек не было. — Что мне теперь делать? Как попасть домой? — А ты сумеешь снова замести следы? Если сможешь... то я расскажу, как можно пройти меж миров, так что вернёшься. Только боюсь, все мировые проёмы заблокированы в экстренном порядке. Я понятия не имею, как нужно заметать следы, — призналась я, тяжело вздохнув. Глянула ещё раз в окно и села на подлокотник стоящего рядом кресла. Всё, что произошло, было случайностью. — Да уж, — протянула Лана и тоже примостилась на подлокотник другого кресла. — Проблема. «Как же быть?» — я надеялась, что она что-то придумает. «Даже не знаю». Она пожала плечами, задумчиво глядя в пол, словно искала там подсказку. «Для начала можешь пожить со мной в комнате, а дальше видно будет». «А меня не найдут?» — мне было тревожно. «Не должны. Даже если почуют след, то вряд ли вломятся сюда еще раз. Решат, что это фантомные пути». «А твои сестры меня не выдадут?» — напряглась я и кивнула в сторону лестницы. «Сестры?» — Лана сильно удивилась. «Ах, эти! Они мне не сестры. Мы живем вместе. У кого-то, как у меня, нет родителей, а кто-то приехал в столицу на заработки или на учебу». «Так это общежитие?» — я изумленно обвела взглядом шикарный холл. «Ни за что не подумала бы». «Не знаю, что такое общежитие», — заметила Лана. Я не стала объяснять и лишь махнула рукой. «Спрячь меня на время». «А потом придумаем, как вернуть меня домой без стирания памяти», — попросила я. «Пошли». Она встала и направилась к лестнице. «Только сними обувь, чтобы не было слышно твоих шагов». Я на ходу скинула босоножки и, держа их в руках, крадучись, пошла за Ланой. Мы миновали второй этаж и поднялись на третий. Здесь не было окон, и просторный коридор освещался летающими в воздухе свечами. Я насчитала десять дверей. Лана подвела меня к одной из них и раскрыла, приглашая войти. Я сделала шаг. Она резко подставила вперед меня свой Чети, и мне показалось, что я буквально ввалилась внутрь него. Солнечный свет лился сквозь воздушные, развивающиеся на ветру занавески, наполняя пространство ощущением свободы и безопасности. На подоконнике раскинулся лопухастый цветок, гордо восседая поверх земли в большом горшке. Окна открыты настежь, и уличный шум, не просясь, врывался внутрь. У стены широкая кровать с нагромождением подушек. Большое стеганое одеяло из лоскутов выглядело по-домашнему уютно. В углу высокое зеркало на ножках. У окна низенький столик и плетеное кресло со свешивающимся с подлокотника клетчатым пледом. — Как же у тебя хорошо! — я осталась довольна обстановкой. — А по тебе и не скажешь, что в твоей комнате так уютно. «То есть...» — Лана напряглась. «Что ты имеешь в виду? Как это, по мне и не скажешь?» Я замялась и ответила не сразу, придумывая, как сгладить оплошность. «Просто ты такая... колоритная...» — я запнулась. «У нас таких называют эмо». «Что еще за эмо?» — она требовала разъяснений. «Это группа молодых людей, предпочитающих выделяться из общества». Как ты, любят пирсинг, делают вызывающий макияж, носят черное. — Ты об этом? — хмыкнула она. — Не думала, что у вас тоже есть такие, как я. Черпают энергию из мира мертвых? Я оробела, аж мурашки пронеслись по спине. — Не думаю, что они реально что-то откуда-то черпают. Хотя и в нашем мире есть те, кто помешан на культе потустороннего мира. Их называют некромантами. «Значит, умные люди не только в нашем мире водятся», — довольно хмыкнула она. Я не стала с ней спорить. Пусть живет, как хочет. Чтобы стушевать возникшую неловкость, решила похвалить ее жилище. «Просто удивительно, что у тебя тут так светло и хорошо, будто ты вовсе не связана с потусторонним миром». «В чети и не такое можно сделать», — отмахнулась она. «Поверь, моя настоящая комната сильно отличается от этой». Без окон, освещена черными свечами, на столе пара черепов. А черный Мерль постоянно спит со мной. Увидев мой удивленный взгляд, она пояснила. «Мерли похожи на ваших котов!» Я удивленно моргнула. «Если это...» — я развела руки. «Не твоя комната, то чья?» «Твоя! Мы же в Чете!» «Как это в Чете?» Я все больше путалась в происходящем. Я создала в Чете комнату на пространстве своей комнаты. Она в другой реальности и для всех как бы не существует. Тебе здесь будет приятнее жить, чем в моем склепе, и след твой будет спрятан. Даже так? Ничего себе! Какая удобная штука, Чете!» Я подошла к окну и потянула ноздрями запах магического мира. В воздухе витали нотки мускуса и ванили с примесью корицы. «С пахнет!» – резюмировала я. «В соседнем доме булочная», — махнула рукой Лана. «Мне, наверное, не стоит высовываться», — я поспешно отпрянула от окна. «Это уж как хочешь. Я же сказала, что твоя комната внутри Чети, так что ты хоть из окна прыгай, тебя никто не заметит». «Ого, как интересно! Не то чтобы я хотела прыгать из окна, но оставаться невидимой для окружающих было удобно». Я снова подошла к окну, и тут я увидела его, — того самого молодого мужчину, из-за которого попал в этот мир. Он, как черный призрак правосудия, стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на наш дом.